Глава 23. Ситуация сложная, но не безвыходная. «Адьос, сучки! Прощай, отмороженный! Сорвал с пояса свисток, отпугивающий призраков, который получил еще в самом начале первого подземелья, и активировал его. Свист заставил атакующих меня тварей заверещать и разлететься в разные стороны. Пользуясь возможностью, нажал на кнопку телепортации в святилище в мой милый Варикейн и вывалился на то самое место, куда я ожидал. Недолго думая, отдышался и, дождавшись, пока пройдет головокружение, поднялся. Закусил последним яблочком, чтобы ускорить собственное восстановление и унять тошноту. Войдя в тронный зал, обнаружил почти что идиллическую картину. — На троне спал, завалившись на какие-то тряпки, Клякса. Пнул расхрапевшегося злого духа, тут же садясь на освободившееся место. «Хозяин извалил вернуться, прошенному и бедному духу тебе!» Принялся подлизываться, едва продравший своими маленькими щуплыми глазами дух. «Да, рассказывай все, что знаешь о личах. Распаленный предыдущей битвой, я сразу принялся допрашивать слугу» мой господин встретил страдавшим душу глупцом в погоне за бессмертием многие становятся на этот путь заключаясь темнейшими духами сделки увы достигнуть вершин могущества мало кому удается завел какие то пространные рассуждения он меньше философии чудик хотя стой новости есть какие приходил ли кто происходило ли чего нибудь пока меня не было Решил взять паузу, чтобы понять, безопасно ли здесь вообще. «Мой господин, ничего такого. Единственное, я изучил ранее недоступные мне подземные залы и тюрьму Варикейна. Там есть подземная река с рыбой, и я изволил немного наловить. Если вы голодны, я мог бы с вами поделиться». Щупальца вытащили из-за трона ржавое ведро с полупротухшей рыбой. «Она еще не совсем готова, хозяин! Дня два-три, и аромат раскроется полностью!» «Фу! А я-то думаю, чем смердит! Давай так, свои кулинарные изыски производи на открытой местности, за пределами подземной крепости!» Вновь раскомандовался я и понял, что потерял какую-то важную мысль, едва сложившуюся в моей голове. Но... «Когда этот чудный запах не наполнит помещение! Я так старался, чтобы вам понравилось!» Клякса потупил глаза в пол. Его ложные ножки сложились вместе, а сам он опустился на пол, превратившись в большую грустную лужу. «Спасибо за заботу, Клякса, но этот запах мне не нравится. Кстати, что за река подземная? Куда ведет? Много там рыбы? Разведывал?» «Нет, мой господин, в ней сокрыта какая-то опасная сила, и я чувствую, что погружаться туда не просто опасно, а смертельно опасно, даже для меня в моей оптимальной форме». Признался дух и снова опустил взгляд, когда поднялся с пола. «Сколько у тебя очков здоровья?» Перевел тему, ставя себе зарубку при возможности изучить, что скрывается за рекой и откуда там столько рыбы. «Сорок два процента». — Выдал Клякса. А почему тогда не увеличился в росте? — можно? — с надеждой спросил он. — Нет, только если меня, тебя или моих подчиненных атакуют. Ну, или сам дворец. Понял? — Конечно, мой повелитель. Спасибо. А о каких других подчиненных вы говорили? — Насчет этого. Подготовка контракты, похожая на твой, но везде, где есть слово «раб», меняя на «подчиненный». Добавь в пункт, что контракт может быть выкуплен за тысячу золотых. Если я нанимаю работника за золотой, то конверсия должна быть подходящей. И готовься, что скоро откроется портал, куда войдут несколько людей. Ты должен встретить их в этой своей форме и красиво поприветствовать, словно они дорогие гости. Знаешь, предложи им чувствовать себя как дома. Затем, когда я приду, передашь мне контракты. «Сейчас пришлю, газеть. Нормально. «Тут и тут поправь, и сойдет. Предложим сделку через систему. Кто согласен, милости просим. Кто нет, пусть валит к чертям. Кстати, ты нашел выход с территории плато?» «Все сделаем, мой победитель! Выхода три — северный, западный и восточный. С восточного через сто метров идет обрыв с обломками моста. Северный проход сокрыт в лабиринте горных троп, после чего превращается в широкую дорогу, подходящую для повозок. «Дальше не смотрел, поэтому не знаю, есть ли выход к подножью. Западный проход пеший и самый доступный. Там имеется оборота, проход, огороженные тропы в сторону подножья, пешая лестница. Правда, ворот сломали, так что придется устанавливать». Отчитался злой дух. «Что ж, хорошие новости. Местность более-менее освоена. Нужно только время и рабочие руки. Возможно, после активации источника получится сделать и нечто большее. «Интерфейса развития поселения я пока не видел, но со временем все будет. Главное — вернуться и завалить лича». «Точно!» «Что такое хозяин?» — вытянулся Клякса. Я даже пот лба вытер, когда понял, какой жопы избежал. «Хрен с ним, с лечом. «Почему я был настолько самоуверен, когда пытался телепортироваться из данжа, из подземелья?» «Это же системная локация с правителем биома. Меня могли и обломать!» а заклинание бы не сработало. Но, как говорится, удача улыбается сильным. И мне улыбнулась. Делаю выводы. А вообще, мое магическое заклинание выглядит как-то весьма и весьма читерски, способное спасти задницу своего господина. Ладно, это все понятно. Давай про личи рассказывай. Личи — это бездушные твари, что очень хороши в качестве рабов, мой господин. У них нет крепкой воли, лишь неизменные желания, которым легко потакать. Они владеют различными заклинаниями, среди которых воскрешение, поднятие, контроль нежити и душ, дистанционные атаки, парение, защитные заклинания наподобие сферы Баала. Они бессмертны по своей природе, но только при выполнении определенных условий. Так-так, каких именно? Как я уже сказал... Лишаясь души, они получают взамен вечность, заключенную в камне бездны. Этот камень дарует им псевдожизнь, навсегда изменяя их сущность. Лич может разбить этот камень на множество кусков и поселить тела подчиненных. И это дает ему бессмертие. Но если уничтожать его подчиненных, можно выбивать из них частицы этого камня, отчего те снова вернутся к владельцу. После этого он восстановит часть своей целостности и псевдодушу, вновь превращаясь в смертного. Верно, мой господин. Ну, откуда вы узнали? От верблюда. О, мне незнаком этот мудрец, к сожалению. Прикрыл глаза клякса и полетел в сторону колонны, по которой забрался под самый потолок. Самое сложное для лича ⁇ найти своего первого подчиненного, первого носителя камняжный. Вместе с тем, чем больше кусков передал он своему рабу, тем лучше он может его контролировать. Если же раздать части сразу многим, это ухудшит контроль и сделает рабов слабее, медленнее и глупее в бою. Они станут заторможенными. Понял. Что поможет убить его? Это не дух и не вертвец. И серебро, и другие реагенты ему не помеха. «Но есть духовный урон, которым обладают различные святые, церковники и посвященные. Для Лича они, как и магия жизни, наряду с магией исцеления наносят двойной урон». Закончил рассказ Дух. «Откуда ты все это знаешь?» «Просто знаю. Я родился с этими знаниями, хозяин, но они запечатаны. Вот сейчас, когда мой господин пожелал узнать про силу Лича, во мне будто что-то изменилось и спала пелена, мешающая вспомнить». Сообщил Клякса, а я по его задумчивому взгляду понял, что он и сам немного ошарашен. «Хорошо, что там за сфера Баала? Расскажи о ней и о дистанционных атаках. Чем от них защититься?» Продолжив расспрос, следил за восстановлением маны, ожидая возвращения пиковых значений. Яблоко здоровья по большей части справилось с задачей, да и регенерация от живучести сделала свое дело, помогая прийти в себя. Правда, мышцы все еще болели, а левая рука от кисти и до самого плеча была повреждена. Растяжение или ушиб, не знаю. «Сэра бала — Одно из пяти известных и самое простое уличие заклинания. Преобразует жизненную силу всех носителей Камня в магический щит, способный отразить равнозначные очкам жизни количество урона». А если лишь десять раз воскрешал своих носителей, после чего они уже не поднялись, а напитали щит? «Сколько жизненной силы в нем будет тогда?» «Столько же! Десять воскрешений означают, что не мертвый разделил свою камень на множество осколков, поместив в каждого по десять частиц своей псевдодуши». Дух медленно спрыгнул с колонны и, словно надутый шарик, приблизился к земле. Его ни то тентакли, ни то щупальца судорожно барахтались в воздухе. Лякса закатил глаза и плюхнулся на землю, превращаясь в лужу, а затем вновь собираясь в единое целое. Что это было? Не понял я. Хозяин а -а -а, такой серьезный злой! Я хотел рассмешить его, показав, как развивается речь, пошедший против хозяина!» э -э. Дух расширил до максимума свои глаза и изобразил просящего колбасу кота. Всеми тремя глазами. У тебя что? Глаз еще один появился. Снова удивился трансформациям этой неведомой кляксы и взялся за подбородок. Что еще ты умеешь в этой форме? «Могу сделать много глаз, отростков, поменять форму, раскидывать свою тьму, втягивать ее в себя». Свои способности к трансформации в малой форме он демонстрировал на примере. И я тут же уловил нужную картинку. «Стоп, давай прошлый вариант с тремя глазами. Ага, вот так. Щупальца трансформируй во что-то вроде тягучих капель воды, что падают на землю. Так, хорошо. Теперь покажи, как ты летаешь и собираешь свою тьму назад». — Отлично, — зафиксировал. — Миленько, ты будто ожившая чернила. Вот в таком виде и встречай гостей, что будут сюда прибывать. Проработав образ, вернулся к насущным вопросам. — Клякса, подскажи, как проще всего убить призрака, призванного Личом? — Вам подойдет зачарованное оружие, святая вода, магия света, соли и специальные реагенты, смешанные для пропитки оружия. — Последнее сложное можно достать? — спросил я. — Ни одного из известных мне компонентов, которые необходимы для этого, в жизни не встречал. — Плохо. И что из перечисленного можно использовать сейчас? — О, святой воды у нас нет. Построить храм сложно, не тот тип силы источника. Только если позвать могущественного мага света или святого. Магии света у вас тоже нет. Остаются соль и зачарованное оружие. ха ха с солью проблема. Все потерял, рассыпал и так далее. «Во дворце есть?» Ой, мой повелитель!» Вздохнув, опустил свои капающие отростки клякса. «Вот же ж холера!» «Могу предложить обратиться к скарбнику. К тому же, вы уже знакомы. Может быть, он владеет рунными надписями для зачарования оружия?» Предположил клякса. «Или, быть может... Мой господин, а духи, встреченные вами, они новенькие или древние?» Новые, если их можно так назвать. И получаса не прошло, как я разделался с ними в виде оживших мертвецов. О, -о, -о а могло там остаться что-то из их вещей? Осталось. Думаешь, развеять привязку через личные вещи? Или оружие? Они не только могут контактировать со своими вещами, но еще и обретают себя и спокойствие. Впрочем, сами своих вещей не видят и не чувствуют. Это и есть проклятие большинства одержимых духов. Всю жизнь искать свою цель, свой якорь, что держит их в этом мире, и даже, будучи в метре от него, не видеть ключа к свободе. Хорошо. Оставим это как план «Б». Я проверил заскорузлый носок, из которого исчезла соль. Кистень против призраков. Урон по призракам и духам. От нуля до одного. Прочность. Ноль из девятнадцати. Сломан. Неспешно обошел свои владения. Клякса сопровождал на всем пути к шахтам, где я хотел увидеть скарбника. «Так, рыбьи кости убрать. Трупы пауков смердящих тоже утилизировать, пока меня не будет». «Как утилизировать будем?» «Скинь с моста или еще чего придумай. Там матушка природы переработает». «Или замерзнет все». «Или пофигу. Нужно избавиться от бардака». Камни и руины тоже начинай приводить в порядок. Организуй место, где начнешь складывать материалы. Обычный камень клади отдельно. Целые обработанные куски в форме блоков, стопки один и другой на какой-нибудь ровной поверхности. Дерево внеси в залы дворца и тоже сложи отдельно. В левое крыло, не занятое. Все остальное оставляй перед воротами. Как приду, посмотрю. Но в первую очередь порядок внутри дворца. Кости Альвисов не вышвыривай. Просто аккуратно собери в скелеты. Позже либо похороним, либо сожжем. Надо узнать, как у них принято. Мы прошли паучью пещеру, где все еще ползала парочка гадов первого уровня. Мелизгу не трогай, на них прибывших и прокачаем. Первые уровни быстро идут, да и для охраны полезно будет. Боевое слаживание, тренировки. Раздавал указания за указанием, легко отшвырнув многоножку, что в безумии попыталась прокусить мой ботинок. Пошли широкие туннели, выдолбленные кирками. Надо же, будто в воспоминания недельной давности перенесся. «Скарбник! Скарбник! Выходи, дело есть!» «Не уйду, пока здесь этот жулик!» Из глубины шахты донесся обиженный голос. «Так, «Да, клякса, что это значит?» подумаешь, в кости сыграли!» «Поиграл он пять раз подряд, но ну, я не виноват, просто удача была на моей стороне». «И на что вы играли?» «На серебро. Тут больше ничего нет». Непонятно откуда, но Клякса вытащил пять серебряных, продемонстрировав их в своих цепких, трансформировавшихся щупальцах. Жульничал сто процентов. «Да бы я, честнейший из темных духов, проворачивавший сделки с людскими душами, жульничал!» И тут сработал наш контракт, отчего моя улыбка растянулась от уха до уха. и три раза, когда кости не той выпадали!» «Я так и знал! Ты мошенник! Жулик! Вор! Капуга!» «Скарбник, не бухти, выходи! Хочешь, Клякса вернет тебе монеты, даже те, что выиграл на самом деле!» «Конечно хочу! А что сделать-то надо?» Прямо из-под потолка, за камнем, торчащим надо мной, прозвучал торопливый и полный азарта голос. «Помоги зачаровать оружие против призраков!» Сходу попросил я, понимая, что времени мало, а личи духи сидят там рядом с моим рюкзаком, полным чудес. А -а -а, так я и сам как бы собрат их. Что мешает, как в тот раз?» «Соль кончилась. Честно признался, надеюсь, что копытный не нападет» хотя рядом ошивался Клякса, которого Скарбник явно побаивался. «Ну, у вода есть? Только не показывайте мне, я от ее запаха дуреть начинаю». «Нету», — развел я руками. а что есть? склонил он голову в бок. «Ничего нет, только вот этот носок просоленый», — протянул ему остатки легендарного оружия. Скарбник закрыл нос руками и отошел на три шага. «Он жечься будет, да и него это профиль. Короче, есть риск потерять оружие в случае неудачи». Я взглянул на меч короля, терять который вообще не хотелось бы, и задал финальный уточняющий вопрос. «Сколько у оружия будет ударов в случае удачи?» «От пяти до десяти, как повезет. Я с таким материалом еще не работал». «Хорошо, тогда делай», — протянул ему оружие. «А меч?» Попеременно зыркнул скарбник на оставшийся в моих руках меч и на протянутой мачете. «Лякса, я правильно понимаю, что призраки очки жизни не восстанавливают?» «Да, мой повелитель, как таковой жизни у них нет, только псевдожизнь поддерживаемая злобой и негативной энергией. Ну, изредка не негативной. Бывают и другие, и не менее сильные мотивы жить, дарующий призраку самосознание». «Потом об этом расскажешь». «Я их там здорово покромсал. Думаю, пара ударов каждому хватит. Так что давай мачете попробуем улучшить». Не подал виду, что разозлился на свою же опрометчивость. «Надо же было так бездарно профукать целую пачку соли! Я бы с ней весь свой хлам зачаровал!» Скарбник удалился, чтобы мы не подглядывали за его мастерством, и спустя пару минут вернулся с мачете в руках. «Плохой материал. Работать с ним тяжко». — Мне перчатки из крапивы, чтобы не жглось, чтобы в разы легче. Но я и так сделал свою работу на высший бал. Верните мне мои монеты!» — протянул руку призрак, удерживая мачете. Я пнул к кляксу, и только тогда он сделал вид, будто вспомнил о нашей договоренности, после чего с огромной неохотой протянул серебряные монеты скарбнику. — Отлично! Вот ваш уничтожитель призраков! Представил оружие хранитель шахты и исчез, оставив на земле мачете. «Острый мачете против духов. Урон от шести до пятнадцати. Урон по призракам и духам увеличен в два раза. Осталось применений усиления. Четыре. Легкий. Прочность шестьдесят девять из семидесяти «Ах ты гад! Говорил же, что от пяти до десяти!» «Скарбник! Почему так мало применений? Скарбник!» В ответ повисла тишина ты, засранец!» «Ладно, хоть так. Клякса, разрешаю тебе и дальше с ним жульничать. И вообще, есть у меня одна идея. Только для нее нужно, чтобы скарбник выполз и был готов к торгу. Ладно, это потом. Сейчас времени нет, пора надрать задницу одному отмороженному. И напомни мне в следующий раз создать запас критически важных компонентов. Продукты, системных зелий и фруктов, овощей». «Короче, чтобы не остаться без всего, как сегодня». «Все непременно, мой повелитель». «Вот семечко призрачной лозы. Изучи. Найди место для посадки. Когда приду в следующий раз, расскажешь, что нам это даст». «Мой повелитель. Я в этом...» «Тогда на склад вложи. Найди место. И вообще, половину хлама ненужного надо выкинуть. Руда в лагере только место занимает, как и ингредиенты, добытые с монстров и животных». Я нашел помещение, которое определил под склад, и велел навести там идеальный порядок. В расчищенный угол скинул уже не очень нужный товар, подходящий на продажу. Позже разберемся, что из этого имеет цену, а что бесполезно. Когда вернулись в тронный зал и прошлись по коридорам, указал на обломки, коими нужно заняться в мое отсутствие. так вот и источник силы». «Утративший силу источник». Перезарядка займет 2 недели, 3 дня, 14 часов и 25 минут. Время перезарядки зависит от количества живых существ, проживающих на территории, контролируемой источником, а также их уровня развития, активности, магической силы и прочих факторов. Текущее количество жителей убежища Варикейн-1 обеспечивает охранные заклинания и ритуальные действия, влияющие на проживающих на его территории живых существ. О, неплохо так ускорило перезарядку после прописки кляксы и прокачки. Надо бы еще скарбника сюда прописать. Клякса, тебе задача — сдружись по возможности со скарбником. Поддавайся ему в играх, проигрывай деньги. Когда он войдет в азарт и ставки поднимутся на максимум, смухлюй и разори его. Начнет причитать, кричать, обижаться, забери деньги и уйди. Через час вернись и предложи ему сделку от моего имени». Я предлагаю ему стать жителем убежища и заключить договор партнерства. Если согласится, вернем все деньги, а дальше будем работать рука об руку, как партнеры. Он будет помогать мне, а я ему. Может, даже шахтеров найду, чтобы они ему дом увеличили. Понял? Понял. Дай денег. Тут же протянул свои щупальцы Клякса. Свои запасы есть? Нету. Врать не должен. Хорошо. Дам тебе сто серебра. Когда проиграешь 50, предложи сыграть разом на оставшееся. Запомнил? Да, мой повелитель. Хорошо, но я подготовлюсь к битве, не отвлекай. Хозяин, открой групповой портал, я этого лича быстро сожру. И весь опыт загробастаешь, да? У портала откат двое суток, сам справлюсь. Уверенный мой повелитель. На все сто пивнул клякся, доставая из пояса набор мини-пробирок с зельями первопроходца. «Я этой твари все зубы повыбиваю!»